Глава 8. Часть 1. Домик в кемпинге был довольно уютным: спальня, гостиная, крошечная кухонька и душевая кабина. В спальне стояла двуспальная кровать, а в гостиной два мягких кресла и кушетка. Можно и схитриться, и тогда места хватит всем четверым. Большим преимуществом занятого ими домика было его расположение. Он находился в стороне от остальных жилищ на озере. Менеджер кемпинга объяснил Джинни с понимающей улыбкой, что в этот домик обычно селят новобрачных, и им повезло, что дом оказался свободен. Пара, занимавшая его раньше, выехала только вчера. Менеджер, его фамилия была Хэтфилд, подсел к Джинни и Алексу в кабину Бьюика и показал дорогу до домика. Он то и дело поглядывал на новобрачного, гадая, почему тот так напряжен и не проронил ни слова. Должно быть, парень нервничает перед первой брачной ночью. Хотя чего тут нервничать, когда имеешь дело с такой красоткой? Этого Хэтфилд понять не мог. Девушка тоже была неспокойна, но это как раз понятно. Все хорошие девочки, с чувством думал менеджер, нервничают во время медового месяца. И он старался быть с ней особенно любезным, показал ей, где можно поставить трейлер, сразу за домиком, показал лодочную станцию, где можно нанять лодку, и сказал, что тут их никто не побеспокоит. Народ тут, конечно, общительный, миссис Харрисон, объявил он ей после того, как показал всё в домике. Заходят друг другу в гости, но вам-то, я думаю, захочется побыть пару дней наедине. Правильно? Се этими словами он подмигнул мужу, который глядел на него не отрываясь с каменным лицом. Так что я скажу тут всем вокруг, чтобы вас не тревожили, продолжал менеджер. Пока сами не захотите, никто с дружбой не полезет. Четвёрым грабителям до наступления темноты было нечего делать. Эти часы оказались самыми трудными за весь кошмарный день. Джини направилась в спальню и прилегла на кровать. Уже через несколько минут она спала глубоким сном. Алекс не спал. Курил и поглядывал на трейлер. Блэк и Джипу пришлось до ночи сидеть в трейлере в компании с трупами шофёра и Моргана. Приятного в этом было мало. Когда стемнело, Блэк и Джипа перешли в домик. Итальянцу было совсем худо. Он опустился в кресло и закрыл лицо руками. Справа на скуле у него был здоровенный синяк. Это Блэк ударил джипа, когда тот попытался сбежать из трейлера по дороге на озеро. Когда ехали в кемпинг, толстяк вдруг начал орать и биться о стенки трейлера. Казалось, он совсем свихнулся. Блэку пришлось приложить его, как следует, иначе тот никак не желал успокаиваться. Придя в себя, джип уселся на пол в трейлере и так сидел всё время, молчаливый и обмякший. Ждать темноты пришлось долго, часов 8. И всё это время они с Блэком оставались с глазу на глаз при закрытых окнах, чтобы не налетели мухи. Такое вряд ли когда-нибудь забудешь. Затем Блэк и Кицунов отправились подальше в лес, чтобы подыскать подходящее место для могилы Моргана и шофёра. Джип среди прочего припасов в трейлере лопату. и с ее помощью они по очереди принялись копать. Работали молча, при лунном свете. Дело было беспокойное. С выбранного места при луне было хорошо видно озеро и снующее по нему лодки. Вдали раздавались голоса. А в какой-то момент мимо прошла влюбленная парочка, и тогда Блэк и Китсон затаились и лежали на земле молча, слушая собственное сердцебиение. Только после полуночи работа была закончена. Землю тщательно выровняли и забросали листьями и сучками. К этому времени оба уже так устали, что еле добрили до домика. Джини сидела в кресле, положив на колени револьвер, и глядела на спавшего на кушетке джипа. Блэк запер дверь и упал во второе кресло. Кицун сел на стул. Лицо у него было белое, а на щеке все время дергался какой-то мускул. «Что, были проблемы?» — спросил Эд у Джинни. Девушка выглядела совсем обессилевшей. Под глазами залегли тени. Теперь она оказалась не такой молодой и красивой, но голос звучал по-прежнему твердо. «Проблем не было. Твердит все время, что хочет домой. Пусть только сейф откроет», — отозвался Блэк, — «а потом убирается, куда хочет». В этих словах Джип пошевелился и открыл глаза. Он поморгал от света, а потом, разглядев всех троих, присел на кушетке. Лицо у него было напряжённое, руки подрагивали. Послушай, Эд, я больше не хочу, сказал он, торопясь и глотая слова. Вы заберите себе мою долю. Я всё обдумал, не хочу больше в этом участвовать. Забирайте мою долю, только отпустите. Я бы и не стал ввязываться в такое дело, если бы не Фрэнк. Он меня уломал. Вы, если хотите, продолжайте, а я лучше поеду к себе в мастерскую. Блэк молча изучал его лицо. Потом сказал спокойным тоном. — Никуда ты не поедешь. Итальянец судорожно тер коленя руками. Его лицо блестело от пота, в свете прикрытой абажуром лампы. — Эд, да ты послушай, я же свою долю отдаю. «Это до черта денег! Я домой хочу!» «Никуда ты не поедешь!» — так же ровно повторил Блэк. Джип поумоляюще обратился к Алексу. «Послушай, малыш, это грязное дело. Мы же с тобой не хотели за него браться. Но Фрэнк нас уболтал. Давай вдвоем смоемся. Пусть вот они получат все деньги, а мы ведь можем вместе работать. Зарабатывать будем хорошо». Давай, поступай ко мне в мастерскую. Вместе нам хорошо будет, ей-богу, хорошо. А ну, кончай, тихо сказал Блэк. Ты останешься здесь и откроешь сейф. Джип позематал головой. Нет. Нет, Эд. Я лучше пойду. Это работа не по мне. Я лучше расскажу тебе, как открыть сейф, а вы с девчонкой справитесь, если будете знать как. А я пойду. Вы же с ней получите ещё по полмиллиона, подумай. Я же свою долю вам отдаю, и малыш тоже отдаёт. Мы лучше пойдём. Блэк поглядел на Кицуна. Ты правда хоть шути? спросил он. Смерть Морганна сильно впечатлила Алекса, но теперь он потихоньку приходил в себя. Кошмарные похороны повлияли на него неожиданно. Вместо того, чтобы окончательно сломить волю, они ожесточили его. Он понял, что точка невозврата пройдена. Теперь либо выиграть, либо погибнуть. Как бы то ни было, надо оставаться. Нет. Не хочу, сказал Кицун. Эй, малыш, ты сам не знаешь, что несёшь, залепетал Джип. Тебе нужно уйти. Пошли со мной. Нечего и думать, что ты из этого выкропкешься. Лучше сейчас ути. Пойдём. Я не хочу уходить. Повторил Китсон на этот раз, глядя на Джинни. Джип повсхлипнул. Ну Ну а я пойду, объявил он. Это дело плохо кончится. Уже три покойника. Такого никакие деньги не компенсируют. Фрэнк говорил: "У вас весь мир будет в кармане". Ну и где теперь он? Фрэнк. Закопали как собаку. Понимаете вы? Хоть кто-нибудь из вас понимает? Толстяк вскочил на анге и крикнул: "Я ухожу домой!" он наклонился вперёд и схватил револьвер, лежавший у Джинина на коленях. Он навёл оружие на джипа. Ты должен открыть сейф джипа. Если не сделаешь, я тебя убью и закопаю тут, в лесу. Сказано это было так, что джипа поверил, всё так и будет. Итальянец немного постоял, глядя на наведённый ему в лоб ствол, а потом Медленно опустился на кушетку и махнул рукой. Лицо у него как будто сразу постарело. Ладно, сказал он. Если так останусь, ну я вас предупредил, это дело плохо кончится, очень плохо. Блэк опустил револьвер. Ты закончил гундеть, спросил он. Я всё сказал, ответил Джипа, поднимая голову. предупредил вас. Ты помни, плохо кончится. Ну что, обратился к Блэк, к двум другим. Похоже, всё улажено. Итак, нас теперь четверо. Значит, каждому по 250.000, больше, чем мы рассчитывали. Поделим долю Фрэнка поровну. Будем действовать по старому плану. Кипсон и Дженни играют в медовый месяц. Мы с Джипа работаем в трейлере. Как только вытаскиваем деньги, разбегаемся. Все согласны. Китсон и Джинники в нуле. Договорились. Это поднялся, подошёл к двери, вытащил ключи из замка и сунул его в карман. На сегодня хватит. Я буду спать. Он повернулся к джипу и сказал сурово: "А ты, жирный, перебирайся на кресло. Я заслужил эту кушетку". Джи покорно пересел и Блэк опустился на кушетку, снимая ботинки. Он сказал: "Кицано, там в спальне есть кроватка для тебя, Женешок, не стесняйся". Алекс чувствовал себя слишком усталым, чтобы начинать ссору. Не отвечая, он растянулся в кресле. Джи направилась в спальню и закрыла за собой дверь. Они услышали, как поворачивается ключ. "Что-то не везёт тебе, парень", ухмыльнулся Блэк, выключая свет. Похоже, ты ей не сильно нравишься. Да заткнись ты, наконец, — прорычал Алекс. Часть вторая В семь утра Джинни вошла в гостиную и разбудила мужчин, раздвинув занавески. Блэк выругался с просонок и, сев на кушетке, стал нашаривать револьвер. Алекс, еще не проснувшись, поднял голову и щурился, глядя на Джинни, возившуюся на кухне. У Джипа ломило всё тело. Он ощупывал синяк на скуле. "Вам пора смываться", сказала Джиня. "Уже народ на озеро выходит". Блэк что-то пробормотал и направился в ванную. Через 10 минут он вышел оттуда выбритый и свежий после душа. "Иди умойся", сказал он Джипу. "А то от тебя уже несёт, как от хрька". Джип печально поглядел на него и поплёлся в ванну. Когда он вымылся, Джинни уже приготовила завтрак: кофе, яйца, ветчину и апельсиновый сок. Поднос с завтраком она принесла в гостиную. Вы поеште лучше в трейлере, сказала она, передавая его Блэку. В глазах у Эда зажёгся злой огонёк. Послушай, детка. Приказывать тебе теперь буду я, объявил он, принимая поднос. Я тут главный. Она взглянула на него презрительно и удивлённо и отрезала: тут нет главных. И Морган был не главный. Мы работаем по плану. Договаривались, что вы из джипа. Только ночуете в домике, а днем светиться не будете. А если не хочешь держаться плана, так и скажи. — Ладно, умница, — сдался Блэк. — Поедим в трейлере. Похоже, тебе не терпится уединиться с дружком. Джинни молча повернулась к нему спиной и пошла в кухню. — Ты к ней не лезь, — поднялся Алекс. — А ты рот закрой, — рыкнул Эд. «Сходи, посмотри, нет ли кого вокруг, и если нет, отопри трейлер». Китсон помедлил, а потом вышел за дверь. Он оглянулся по сторонам и открыл заднюю стенку трейлера. Блэк и Джипо скрылись внутри. «Собираешься поработать, пока солнце высоко, мужичок?» спросил его напоследок Блэк. Алекс яростно дернул рычаг, запирая подельников в трейлере, и вернулся в домик. Джинни жарила ветчину. Гецун зашёл в ванную и принял душ, побрился, надел свитер и джинсы. В гостиной Джиня уже ставила на стол яичницу с ветчиной. "Выглядит отлично", сказал он, преодолевая смущение. "Это что, для тебя или для меня? Я никогда не завтракаю", сухо ответила девушка. Она плеснула себе кофе и уселась в кресло, наполовину отвернувшись от китцена. Тот присел к столу. Только теперь он почувствовал, как голоден, и принялся наворачивать. Ветчина была прожарена отменно, и яичница выдержана ровно так, как он любил. "Думаю, нам надо прогуляться после завтрака", заметил он. "Можем покататься на лодке по озеру, например". "Давай". Краткость её ответа ему не понравилась. "Им там круто придётся в трейлере", сказал он, надеясь её разговорить. Тут снаружи-то по прохладнее, а внутри они к полудню зажарятся. Это их проблемы, равнодушно ответила она. Ну да. А как ты думаешь, откроют GIPOSEIF? Она пожала плечами. Откуда мне знать? А если не откроют, что будем делать? Да что ты меня-то спрашиваешь? Спроси Блэка, раз сам не можешь решить. Она резко встала и, забрав чашку, перешла в кухню. Китсон покраснел. Ему почему-то сразу расхотелось есть. Поморщившись, он допил кофе, составил тарелки и отнес их в кухню. «Послушай, я вовсе не собирался тебя доставать», — сказал он. «Но нам же тут вместе жить. Так может, нам надо как-то повежливее себя вести, а? Мы ведь...» Он не договорил. «Слушай, уйди, пожалуйста, в ту комнату и отстань от меня», — сказала она, отворачиваясь от него. «Откак?» Голос её дрожал. Поражённый её тоном, Алекс обошёл её и взглянул в лицо. Только теперь он заметил, как она бледна и измучена. Может, эта девушка вовсе не такая железная, как кажется. Весь этот вчерашний кошмар мог подействовать на неё так же, как на него самого. Ладно, ответил он. Извини. Он отправился в гостиную и уселся там в кресло всё время. механически поправляя волосы. Сперва было тихо, а потом он услышал, как Джинни плачет. Он продолжал сидеть. Тихие, еле слышные всхлипывания доносились из соседней комнаты, и в них чувствовалась вся безнадёжность затеенного ими дела. Уж если она оплакивает это предприятие, то какая может быть надежда на успех? Китсон сидел, ждал, курил и старался не слушать плач Джинни. Через несколько минут она внезапно вышла из кухни и, отвернувшись, чтобы он не видел её лицо, проследовала в ванную. Снова повисла долгая пауза, а потом она показалась в дверях и сказала: "Пошли". Он поглядел на неё. Макияж был безупречный, вот только неестественный блеск в глазах и некоторая скованность движений говорили о том, как она напряжена. Алекс поднялся Надо бы купить газету, сказал он, стараясь не смотреть на неё. Да, надо. Она прошла через гостиную к выходу. На ней были лёгкий свитер и узкие брюки. Всё это подчёркивало её изящную, женственную фигурку, как нельзя лучше. Китсон молча проследовал за ней на улицу. Сразу стало жарко. Несмотря на ранний час, солнце пекло немилосердно. Оба, не сговариваясь, поглядели на трейлер, стоявший на самом солнцепёке. Как же там должно быть жарко. Они пошли прочь от домика, не говоря ни слова. Дорога вела через лес к офису Хэдфилда, рядом с которым находился продуктовый магазин. Выйдя из тени на открытое место, видное из конторы, Джинни взяла Кица на за руку. От прикосновения её прохладной руки по спине у боксёра пробежали мурашки. Он из-под тишка взглянул на девушку. Она чуть улыбнулась в ответ. «Ты извини за давешнее», — сказала она. «Нервы шалят. Теперь все в порядке». «Нет проблем», — ответил он. «Я понимаю, каково тебе». И сжал ее руку посильнее. В этот момент из конторы вышел Хэтфилд. С лучезарной улыбкой он направился к молодоженам. «Ну как дела, мистер Харрисон?» — начал он протягивать кицыну руку. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Надо полагать, вы счастливише из смертных. Ну-ну-ну, не говорите ничего, всё видно по лицу. Вот я, например, будь я мужем миссис Харрисон, я точно был бы счастливише из смертных. Джинни рассмеялась, а Китсон неловко пожал протянутую руку. Спасибо, мистер Хэтфилд, сказала Джинни. Насчёт комплиментов вы мастер. А нет ли у вас газет? Газет? Удивлённо вскинул брови менеджер. Да разве новообрачные читают газеты? Есть, конечно, куча утренних газет, но я вам сразу скажу, единственное стоящее новость это ограбление инкассаторов. Его добродушная физиономия расплылась в улыбке. И надо отдать должное грабителям, ушли с миллионом баксов. Вы только подумайте, миллион наличными, и никто не знает, где они и как всё это провернули. Но факт остаётся фактом. Машина была с секретным замком, лучшие учёные придумывали и под завязку набито долларами. И вот, пожалуйста, исчезла без следа. В Ром в ясном Неве ничего подобного никогда раньше не случалось. Он заломил шляпу на затылок и продолжал улыбаясь. Я, как прочёл в газетах, сразу сказал себе: такой штуки в этих краях ещё не бывало. Исчезла Вы только представьте, машина таких размеров, и вся полиция и куча военных за ними охотятся. Все дороги перекрыты на сотню миль, и никаких следов. Он отправился в офис за газетами, а Алекс и Джинни переглянулись. Через минуту менеджер вернулся с четырьмя газетами. "Может вам столько и не надо?" спросил он. "Если хотите прочесть последние новости, возьмите Геральд". "Я всё возьму". С давленным голосом проговорил Китсон. «Что мы теряем?» Он заплатил и забрал все газеты. «У вас там все в порядке, миссис Харрисон?» — продолжал Хэтфилд. «Помощь не нужна?» «Нет, все в порядке, спасибо», — беспечно ответила Джинни. «Ничего не нужно». Пока Китсон просматривал заголовки, она зашла в магазин. На первых страницах всех газет сообщалось об ограблении инкассаторской машины. Давались фотографии броневика, охранника и шофера. Армейское командование предлагало награду в тысячу долларов за любую информацию, которая выведет на грабители и поможет отыскать машину. Полиция намекала на то, что водитель мог быть в сговоре с бандитами, а иначе куда он подевался? Китсон читал, и у него пересыхало во рту. Тем временем подошел купить газеты еще один постоялец — Фред Брэдфорд. тот толстяк, который накануне предлагал помочь с колесом. А, здравствуйте, мистер Харрисон, обрадовался он. Газету читаете? Ну как, вам здесь нравится? Отличное место, правда? Киценки внул. Да, отлично. А что читаете? Должно быть, насчёт ограбления. А я по радио слышал сегодня. Говорят, машину спрятали где-то в лесу тут поблизости. Полиция всё прочёсывает, дороги осматривают с воздуха. Но ничего пока не нашли. Да, да, кивнул. Китсон складывая газету. И как они ухитряются её прятать до сих пор, когда столько народу за ней охотится? Хоть убей, не пойму, продолжил Добряк. Похоже, шофёр был из их банды. Как вы думаете? А охранник-то, вот бедолага. Как бы ж его звали? Дирксен, да. Ну, наверное, компания позаботится о его вдове. Тут вмешался слушавший всё это Хэтфилд. говорят, что аварию специально подстроили. Значит, женщина тоже входит в банду. Охранник успел связаться с агентством как раз перед тем, как его убили. Теперь проверяют второго, шофёра. Не было ли у него кого на стороне? Любовницы, в смысле? А я что? Я не отказался бы получить награду, заметил Брэдфорд. Вот и сынок мой говорит: "Папа, я буду бегать по лесу и найду эту машину". И он весело расхохотался. "Ну что ж, пусть ищет", добавил он, отсмеявшись. "Хыть какое-то дело, а то ведь никакого покоя от него нет. Мать уже совсем замучилась". Менеджер сочувственно покачал и сказал: "Нет, сюда не этот броневик не повезут. Тут слишком много народу. Я так думаю. Если они действительно его где-то спрятали, так это в лисьем лесу". туда вообще мало кто добирается, потому что там почти нет дорог. Ну пусть так. Только парню мы ему не говорите, снова засмеялся Бретфорд. А то заблудится ещё. Тут из магазина вышла Джинни. В руках у неё была сумка с провизией. "Доброе утро, миссис Харрисон", приподнял шляпу Бретфорд. "Значит, добрались благополучно?" "Добрались", сурыpk ответила Джинни. Она передала сумку Кицуну, взяла его под руку и прижалась к нему, продолжая улыбаться мужчинам, которые глядели на неё с симпатией. И правильно делаете, засмеялся Хэтфилд. Используйте мужа на полную катушку. Моя жена говорит, мужчины только на то и годны, чтобы таскать тяжести. Джинни посмотрела снизу вверх на Алекса и промурлыкала: "Ну нет, милый, ты годишься не только на то, чтобы таскать тяжести. Ты много на что годишься. Китсун покраснел, а остальные расхохотались. Вот это правильно, выдавил сквозь смех менеджер. Хорошо бы и моя жена это услышала. А можно нам взять лодку, мистер Хелфилд? спросила Дженни. Конечно, конечно. Сейчас отлично можно покататься, пока не жарко. Вы же знаете, где лодочная станция? Там Джо дежурит, он всё устроит. Спасибо. Ну, мы пошли. Всего доброго, миссис Харрисон, попрощался Бретфорд. Если захотите пообщаться, приходите к нам в домик номер 20. Всего в четверть мили от вас. Будем рады видеть. Хатфилд толкнул его локтем в бок. У них же медовый месяц, сказал он. Ну какие гости? Ему друг друга хватает. Дженнис со смехом потянуло кица на за собой, и парочка двинулась своей дорогой, рука в руке, голова миссис Харрисон на плече мистера Харрисона. Мужчины долго смотрели им вслед, а потом уныло переглянулись. Повезло парню, вздохнул Хэтфилд. Девчонка прелесть. Скажу по секрету, я бы не отказался поменяться с ним жонами. Братфорд ухмыльнулся, но тут же прикрыл рот рукой. Молчу, молчу, сказал он. Понял вас. Когда парочка вернулась в свой домик, Джинни отнесла продукты на кухню, а Алекс вышел во двор и, оглянувшись по сторонам, постучал в окно трейлера. Раскрасневшийся, потный Блэк поднял раму. "Чего надо?" спросил он. "Тут внутри настоящий ад, а от мух можно свихнуться, и даже окно нельзя открыть". — Чего тебе? — газеты принес, — ответил Китсон и сунул сверток внутрь. — Надо чего-нибудь? — Ничего не надо. Только не лезь сюда. И с этими словами Эд захлопнул окно. Он пробрался в заднюю часть трейлера, где Джи посидел на принесенной из домика табуретке, прижав ухо к сейфу и тихо поворачивал циферблат. Жара была действительно невыносимой. Блек снял пиджак и рубашку. По его волосатой груди стекали струйки пота. Понаблюдав пару секунд за манипуляциями итальянца, он уселся на пол читать газеты. Через полтора часа он отбросил прочитанное и поднялся поглядеть, как там джип. Тут сидел неподвижно, сосредоточенно закрыв глаза, и только его пальцы чуть подвигали диск. Матерь Божья, не выдержал Блек И ты что же, ещё 10 дней вот так сидеть будешь? Джип повздрогнул и открыл глаза. Не мешай, сказал он серьёзно. Ты всё время работать не даёшь своей болтовнёй. И если не впустить немного воздуха, я дам концы, объявил Блэк, вытирая пот со лба. Слушай, давай-ка закрепим занавеску, чтобы мухи не летели, и приоткроем окно, а? Закрепляй, что хочешь. Но только молчи, иначе я никогда не нащупаю код. Эт недобро посмотрел на него, а потом подошёл к шкафчику и достал оттуда коробок с кнопками. Он прикнопил занавеску и приподнял раму. Из окна виднелась кромка озера, как раз то место, где Джинни и Алекс садились в лодку. Когда Кицун взялся за вёсла и стал грести, Блэк обпередёрнул от ярости и ревности. «Хорошо живет с этому придурку!» — выпалил он. «Мне бы его работенку!» «Он развлекается!» Джип выглянул из-за угла броневика. «Ты закроешь рот!» «Ну как мне работать?» «Ладно, ладно!» — проворчал Эд. «Не ори только!» Джип опотер онемевшие пальцы о штаны и снова принялся двигать циферблат. Пока ему ни разу не удалось услышать, как тумблер... попадает на нужное место. Здесь можно сидеть до скончания века, подумал он, крутить целыми днями циферблат без всякого толка. Очень может быть, что ничего и не получится. Мне нужно передохнуть. Пальцы уже ничего не чувствуют. Джип подошёл к окну, глубоко вдыхая свежий воздух, который только теперь стал проникать внутрь. А по-другому открыть нельзя? спросил Эд. Он по-прежнему не отрывал глаз от лодки, быстро скорзившей по воде от мощных гребков Кицена. "А я говорил Франку, что это непростое дело", ответил Джиппо. "Может, я его вообще никогда не открою". "Чего?" вылупился на него Блэк. "Не от Джиппо. Ты его лучше открой. Слышишь меня? Лучше открой". Ярость в глазах подельника напугала итальянца. — Ну, я же не чудотворец, — проворчал он. — Что, если это невозможно? — А ты сотвори чудо, — с угрозой в голосе проговорил Эд. — Давай, иди работай. Чем дольше ты с этим возишься, тем быстрее справишься. Давай! Джипа вернулся на место, уселся на табурет, прижал ухо к железу и снова принялся поворачивать диск, прислушиваясь, не попадется ли нужное место. — Да. К вечеру он был выжат как лимон. Он сидел на табурете, прислонившись к трейлеру и уже не пытался повернуть циферблат. Вид у итальянца был такой измученный, что даже Блэк смягчился и перестал его подгонять. За 12 часов, проведённых в этой жуткой жаре, джип отдыхал всего час. Одну позицию циферблата он всё-таки нашёл. Оставалось, вероятно, ещё 5, не меньше. Но начало было положено, и Блэк приободрился. Вот если бы найти еще две цифры завтра, вполне возможно, к концу недели сейф будет открыт. Когда совсем стемнело, Китсон выпустил их из трейлера, и они перешли в домик. Джинни поджарила свинину с бататом и испекла шарлотку. Мужчины проголодались и ели с жадностью. Блэк то и дело хмуро поглядывал на Китсона. Загар на лице боксёра, как свидетельство того, что человек весь день отдыхал на свежем воздухе, злил его. Джиппо привез ей еды, сразу повеселел и принялся за неё смакуя каждый кусочек. К концу ужина с его физиономии сошли следы усталости и отчаянья. Покончив с ужином, Блэк пересел в мягкое кресло, закурил и оглядел подельников. "Ну что, мы сегодня продвинулись вперёд", объявил он. Ну надо, чтобы один из нас ночевал в трейлере, а то не дай бог ещё кто-нибудь попытается туда влезть. Так что собирайся, Кицун. Днём отдохнул, а ночью придётся поработать. Кицун пожал плечами, и ему было всё равно. День прошёл для него хорошо. Джинни держалась с ним уже не так напряжённо, хотя болтали они не о личном, но она всё-таки с готовностью разговаривала с ним и уже не так дёчилась. Он покатал её утром на лодке, а во второй половине дня они вместе купались. Когда кто-нибудь попадался на встречу, Джинни брала Алексе под руку, и ему это очень нравилось. Днём, искупавшись, они лежали рядом на солнцепёке: он в плавках, она в белом закрытом купальнике. Джинни вдруг придвинулась поближе и прижалась щекой к его плечу, а руку положила ему на грудь. Хицэн решил, что всё. Джинни уже его, но оказалось, что на берег вышла еще какая-то парочка, и тут же скрылась, увидев, как они с Джинни лежат. Алекс не шевелился, а вдруг Джинни так и останется лежать? Но этого, конечно, не произошло. Как только та парочка скрылась, Джинни подняла голову и сказала, «Извини, я не хотела тебя беспокоить». «А ты не беспокоишь», — ответил боксер, — «наоборот». «Приятно». Она рассмеялась и села. Да, видно, так и есть. Пойду-ка я ещё раз искупаюсь. Джинни вскочила и побежала к озеру, а Китсон лежал и наблюдал за ней. Да, она стала вести себя с ним свободнее, и он впервые почувствовал надежду, а вдруг у них что-нибудь получится. Требование Блэка сторожить ночью трейлер было разумным. Если какой-нибудь бродяга начнёт тут шататься и захочет сунуть нос в чужой прицеп, весь их план полетит к чертям. Хорошо, я иду, кивнул он. Эд был приятно удивлён. Дождавшись, когда Кицуне уйдёт, он обратился к Джинни. Мы с толстяком делаем всю работу, и нам надо выспаться. Не возражаешь, если мы займём кровать, а ты поспешно к ушетке? Джинни пожала плечами. Да ради бога, Блэк пристально посмотрел на нее и спросил. «А то, может, Джипа поспит на кушетке?» Джинни полоснула его взглядом и отрезала. «Я там лягу. Не беспокойся». Эд усмехнулся. «Как хочешь». Он вытащил из кармана колоду карт и начал тасовать ее. «Как насчет картишек?» «Нет», — отрезала Джинни. «Я пойду прогуляюсь. И чтобы к моему возвращению в этой комнате никого не было». Джипа съежился, чувствуя, происходит что-то серьезное. «Разумеется», — кивнул Эд, все с той же усмешкой. «Намотал стяг. Пора нам убираться в спальню. Сыграем на кровати вместо стола». Джипа встал и послушно поплелся в спальню. «Комната в твоем распоряжении, киска», — объявил Блэк. «Кстати, как прошел день с этим молохом? Не влюбилась в него? Нет?» Дженятки наклолась на спинку стула, глаза её сузились. А что? Надо было, спросила она. Ну, бывает же. Наверное, есть такие девушки, которые в него влюблялись. Он-то точно в тебя втюрился. Она поднялась и направилась к выходу, и отпроводил её взглядом. Мы с тобой, Кииска, могли бы стать отличной парой. Ты подумай об этом на досуге. Да чтоб ты сдох. Ответила она, даже не обернувшись. Джинни вышла в темноту и захлопнула за собой дверь. Эт хотел было пойти за ней следом, но остановился. В глазах его светился злой огонёк. Ем очень хотелось выйти за ней и научить её, как надо разговаривать, но он понимал, что китсон тут же выскочит из трейлера, а к прямой стычке блэк не был готов. Злобно передёрнув плечами, он направился в спальню. Джипа уже сидел на кровати, нервно потирая руки. — Послушай, Эд, — обратился он к подельнику, — ты бы оставил ее в покое, а? Ну, мало у нас проблем, что ли, не хватало еще этих с женщинами. — Рот закрой! — прикрикнул на него Блэк. Он сел на кровать и начал сдавать карты. Около одиннадцати они услышали, как вошла Джинни. Через несколько секунд послышался шум воды в душевой кабинке. Блэк загасил сигарету и взгрёб карты с кровати. Всё, спать, приказал он. Завтра ещё до рассвета надо убираться отсюда в чёртову коробку. Джипа не пришлось долго уговаривать, потушили свет, и минут через 10 он уже вовсю храпел. А Блэк лежал с открытыми глазами, прислушиваясь. Джини ходила по гостиной, потом послышался щелчок и погас свет. В отношениях с женщинами Эд был сторонником прямого действия, но ухаживал за ней в обычное время не тратил. Теперь он откинул покрывало, бесшумно слез с кровати и направился к двери. Подождал немного и, убедившись, что Джипа сладко спит, осторожно повернул ручку, вошёл в тёмную гостиную и прикрыл за собой дверь. Тут же зажёг свет. Джини присела на кушетке, На ней была голубая пижама, и это показалось Блэку очень соблазнительным. Он хмыльнул и, подойдя поближе, посмотрел на девушку сверху вниз. "Дай-ка я к тебе прилягу, чтобы ты не скучала, киска", сказал он. "А ну подвинься". Джинни не шевелилась. Зелёные глаза не выражали никаких чувств. "Котись отсюда", произнесла она тихо. "Ну-ну, детка". Примирительно сказал Блэк, присаживаясь на край кушетки: "Зачем так? У меня на тебя большие планы. Как только возьмём деньги, поедем путешествовать. Я тебя свожу в Лондон и Париж. Разве тебе туда не хочется?" "Кому сказано? Убирайся", повторила она. Больше всего Блэка сердило её спокойствие и бесстрашие. "Попробуем как тебя убедить", сказал он и взял её за плечи. и тут же почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в грудь. Эд опустил глаза, и сердце его ёкнуло. В руках Джинни был кольт 38-го калибра. Медленно поднял руки. Скомандовала она голосом, в котором звучали пугавшие Блэка металлические нотки. «Медленно, — я сказала, — а то убью. Медленно и осторожно чувствуя, как пересохло во рту, Блэк убрал руки с её плеч. Глядя ей в глаза, он понимал, что действительно находится на волосок от смерти. А теперь встал. Продолжала она командовать: "Медленно, руки не опускать". Он медленно встал и попятился. И убрался, закончила она, продолжая целиться ему в середину груди. И если попробуешь ещё раз, точно убью. а теперь убрался в свою комнату, и чтобы я тебя больше не видела. Эд глубоко вздохнул. — Ладно, киска, — сказал он, — но берегись. Я тебе это припомню, не сомневайся. Свали, дешевый козел. Блэк скрылся в спальне и прикрыл дверь. Его трясло от ярости. Если эта девка думает, что после такого получит свою долю, когда дойдет до дележа. то она сильно ошибается, — думал он, забираясь в постель. — Он ее проучит. Она узнает, как наставлять на него револьвер. И она, и эта дубина Китсон. Оба получат свое. Дайте только вытащить деньги из броневика. Китсон сразу получит пулю в голову, а что касается ее... Ладно, там посмотрим. Блэк вдруг злобно усмехнулся в темноте. 750 тысяч баксов гораздо лучше, чем 250. Некоторое время он размышлял, на что их потратить. Вдруг пришла еще одна мысль. А что, если избавиться и от джипа? Всех убрать к чертям. Миллион-то лучше, чем 750 тысяч. Вот и толкуй. Весь мир в кармане. С миллионом? Это точно!